Большей части республики. Многие духовные владения подверглись секуляризации. Папу на положение пленника перевезли во Францию. Венецианский дождь в последний раз обручился с морем. Французская республика выиграла много сражений на суше, Англия много сражений на море, Англия, кроме того, завершила свое завоевание Индии. К концу столетия Англия заключила союз почти со всей Европой с целью помешать дальнейшему победному шествию Французской Республики и распространению передовых идей. В общей сложности за весь предшествующий век в мире было меньше войн и насилий, чем в это последнее пятилетие. И в это же пятилетие немецкий философ Эммануил Кант написал свою работу о вечном мире. В частной жизни военные вожди расколовшегося мира не обращали внимания на пересуды черни и газет. В это пятилетие Наполеон Бонапарт женился на Жозефине Богорне, а адмирал Гораци Нельсон узнал и полюбил Эмму Гамильтон. В это пятилетие люди сбросили прежний тяжелый и торжественный наряд, и грань между платьем привилегированного и низшего сословий стерлась. Во Франции под влиянием художника Жака Луи Давида вошла в моду простая, подражающая хитоном древних одежда. Мужчины начали носить длинные штаны, панталоны, и костюм этот быстро распространился во всей Европе. В это пятилетие Алессандро Вольта сконструировал первый прибор, дающий постоянный электрический ток. Пристли открыл угольную кислоту в стенэнгоп изобрел металлический печатный станок однако огромное большинство повсюду упорно держалось унаследованных от отцов представлений и методов работы тех кто открыл и стал подчинять себе неизвестные до толи явления природы считали посланцами дьявола и люди все так же ковыряли землю как ковыряли ее тысячу лет тому назад в это пятилетие Врач Эдвард Дженнер опубликовал исследование, в котором рекомендовал прививать против оспы вакцину коровьей оспы и был всеми осмеян. Зато не осмеивали тех, кто купаясь в священных источниках и омываясь святой водой, распространял заразу, и тех, кто, чтобы получить исцеление от недугов, приносил в дар разным святым восковые изображения рук, ног, сердец. Мало того, Инквизиция преследовала всякого, кто смел усомниться в целительной силе подобных средств. В это пятилетие весь мир признал Шекспира величайшим писателем за последнюю тысячу лет. Он был переведен многими на многие языки. Август Вильгельм Шлегель создал перевод, который преобразовал и обогатил немецкий язык наступающего века. В это пятилетие Гёте написал свою поэму Германа Доротея, Шиллер, трагедию, Валенштейн. Альфьери написал свои классические трагедии «Саул», «Антигона» и «Второй Бруб». И в это же пятилетие умер великий создатель красочных, остроумных пьес-сказок Карло Готци, оставивший после себя три тома бесполезных мемуаров Джен Остин написала свои нравоучительные, сентиментальные романы «Гордость и предрассудки, и здравый смысл и чувствительность». Кольридж опубликовал свои первые стихи и тоже сделал шведский писатель Тегнер. В России Михаил Матвеевич хирасков написал трагедию «Освобожденная Москва», а Василий Васильевич Капнист в стихотворной комедии «Ябеда» зло осмеял продажность правосудия. Миллионы людей, до того ни разу не державшие в руках книги, начали читать и получать от чтения удовольствие. Но церковь запрещала большинство произведений, которые хвалили знатоки, В Испании те, кто приступил, этот запрет выставляли к позорному столбу, били кнутом и бросали в темницу, а в монархии Габсбургов увольняли крупных чиновников, если было доказано, что они читают запрещенные сочинения. В это пятилетие в Париже при громадном стечении народа был перенесен в пантеон прах вождя вольнодумцев